Глава 5. Голубой цвет этого мира. Часть 1. Одни в лаборатории. Её брат не произнёс ни слова. Феррис ела данга. Она продолжала молча есть данга, данга из магазинчика Винет, который она давно не ела, очень вкусное, и она хотела поделиться ими с братом. Брат, тебе правда стоит попробовать. Очень вкусно. Лесили смотрел на неё своими голубыми глазами. Он молчал. Братик, братик. Лессиль не отвечал. Он хмырылся десятки минут после того, как ушёл Райнер. Он был в таком состоянии всё это время. Это так ужасно, брат. Мы давно не виделись и наконец встретились снова. Но ну, что это за отношения? Ну это нормально. Мой брат всегда такой. Я ничего не скажу, Ирис. Просто обними меня. Ты прямо как Сион, как Райнер. Неужели все парни не понимают, что это не круто делать что-то в одиночку? Говори уже, брат. Поговори о чём-нибудь. Или я тебя возненавижу. Это последний совет от твоей сестры. Если ты не собираешься заговорить, я сделаю то, что мой брат действительно ненавидит. Хорошо? Лисиль молчал. Он никогда с ней не разговаривал, но сейчас ситуация иная. Феррис покачала головой, как будто ничего не поделаешь, а затем сняла с палочки один из дангов из магазинчика Винет, который держала в руке. Данго был покрыт большим количеством густой бобовой пасты, и после того, как она его съела, Её руки испачкались, и ей пришлось их протирать. «Хорошо. Давай покормим моего брата». Она подошла к нему. Он всё ещё её игнорировал. Но Феррис всё равно приблизила Данго к его рту. Лесиль попытался отвернуться. Однако не мог выйти за определённые границы. В конце концов, он был распят. «Всё в порядке, братик? Тебе не нужно убегать. Всё хорошо. Давай ешь. Это мой любимый Данго. Давай, давай!» Она с силой прижала его ко рту... Олесиль не открывала его, но она сильно толкнула. Он посмотрел на неё холодными глазами и напугал. Жажда убийства вылилась из всего его тела. Фэррис задрожала, а потом наконец рассмеялась. "Сдавайся, брат. Тебе придётся съесть его". Она продолжила проталкивать данга. Оно уже было размазано по губам её брата. Она услышала недовольный стон от усилия. Фэррис улыбнулась и засмеялась. "Надо хорошо поесть". Однако Люсили вздохнул, возможно, потому что он уже подумал об этом. И Феррис не упустил этот момент. Данго прижалась ко рту открытым вздохом. Люсили сдал глупый звук. Этот брат, помимо Данго во рту, Феррис больше не могла сдерживаться. Она повернулась к Люсилию спиной, зажала рот и попыталась перестать смеяться, но не выдержала. Она засмеялась, потому что она никогда в жизни не видела старшего брата таким. Рота её брата, который всегда был идеальным и не казался человеческим, теперь полон данго. В конце концов, Лесиль его проглотил. «Брат, ты в порядке?» Лесиль посмотрел на неё разочарованным взглядом. «Я думаю, это слишком ужасно, Феррис. Я накажу тебя позже». Он впервые заговорил. Шпажка от данго выпала изо рта. Феррис схватил её, прежде чем она упала на пол. На шпажке было три данго, и один шарик данго исчез. Её брат съел один. Фэрри с гордостью произнесла «Ненавижу наказание». «Если так, перестань это делать. Перестань меня игнорировать. Ведёшь себя как ребёнок». «Это ты, ребёнок». «Ты, братик». «Ты». «Братик». «Но всё в порядке». «Братик?» «Да». «Данго был хорош?» Лисиль посмотрел на неё, облизал пасту на губах языком и сказал «А, верно». «Но у Данго винят хороши. Я всегда хотел, чтобы братик однажды их попробовал». «Действительно. Именно так?» Феррис яростно кивнула. Лесиль прищурился и засмеялся. «Братик, что? Верно ли то, что ранее сказал Райнер?» «Это история о том, что её брат пожертвовал собой, чтобы защитить её. Однако это уже было известно. Её брат всегда был добрым, и он был единственным в том доме, кто относился к ней как к нормальному человеку. И в тот день, когда на неё напали отец и мать, её защищал брат. Однако там должно быть что-то не так». С того дня её брат перестал смеяться. Он потерял всякое выражение лица, как будто он потерял своё сердце. И он стал отдаляться. Ферри сказала: "В тот день, когда на меня напали, изменился ли мой брат, чтобы защитить меня от отца и матери? Нет, ты не имеешь значения. Это ложь. Я пытаюсь получить большую власть по своим причинам. Это ложь". Она снова подняла данга. Там осталось ещё два шарика. Фэррис прекрати. Мне это не нравится. Если мой брат соврёт, я снова запихну в него данга. Дело не в данга, но тогда я перестану удерживать слёзы. Тебе не нужно плакать из-за этого. Лицо Фэррис исказилось, и хотя и сказали слёзы потекли из её глаз. Она подняла кулак и ударила брата по плечу. Так как? Потому что мой брат плохой. Делать разные вещи без разрешения, я ничего не знаю. Мой брат принес себя в жертву, чтобы спасти меня, но я знала это. Я знала, но я была напугана и не могла спросить, я не могла спросить, что делает мой брат. Я Элисиль прижался щекой к голове Феррис. Этот жест говорил ничего страшного, пытаясь её успокоить. Всё в порядке, так что успокойся. И она понимала эти безмолвные слова и чувства. Когда она была ребёнком, каждый раз, когда её избивали родители, её брат гладил её, говоря, что всё хорошо. Сейчас может быть больно, но тебя все любят. Она чувствовала его любовь. До этого её никогда не учили любви. Она никогда не слышала слова любовь, пока её брат не объяснил его ей. Потому что этот мир не нуждался в любви, однако её брат говорил о любви. И брат сказал: "Тебя любят твои родители, тебя любит твой брат, и тебя любит мир". Задумывайся об этом сейчас, то есть Теперь, когда она встретила Райнера и Сиона, оглядываясь назад, можно было сказать, что это были всего лишь слова, чтобы защитить её. Среда, в которой она родилась, была бедной на эмоции, и хотя эмоции людей были утеряны, Лисиль сохраняла их в течение долгого времени. И даже сейчас он говорил, поглаживая голову сестры: "Ферри, совсем неплохая. Ты была ещё так мала. Тебе было 14. Так что ты не должна чувствовать ответственность. Мой брат тоже был ребёнком". С тех пор, как я была очень мала, мой брат должно быть страдал в этом доме. Его некому было защитить в отличие от меня, и Ирис. Некому было гладить его по голове. Эй, Фэррис. Угу. Я в порядке, потому что я твой брат. Это было легко сказать, но этого не могло быть, ведь ему стольком пришлось пожертвовать. У Лисиля было доброе лицо, как и раньше, как будто тот прежний Лисиль вернулся. Может быть, потому что не было вмешательства со стороны Бога, её брат «Ты снова станешь моим братом. Так было всегда. Я всегда был братом тебе, и Ирис». И Ферри снова захотелось разреветься. Она спрятала лицо и обняла брата. И... Часть вторая. Комната рядом с лабораторией, где происходило трогательное воссоединение брата и сестры. Там находился Райнер. Скрестив ноги на полу, он перевернул страницу книги, оставленной его отцом. Там было начерчено множество сложных магических формул, которые нельзя так просто понять. Ммм. Райнер взмахнул пальцем, он попробовал нарисовать магический круг светом, затем попробовал стереть его, нарисовал ещё раз. Все исследования, которые оставил после себя его отец, просто потрясающие. И узнав о магии немного больше, он был так взволнован, что его сердцебиение ускорилось. Взмахнул пальцем, стёр. Взмахнул пальцем, стёр. Активировал копировальные глаза, альфа-стигму, для анализа. С помощью альфа-стигмы он мог рисовать пальцем и проверять, что происходит. Он не мог этого понять, поэтому временно перестал разбирать данные исследования и открыл другую книгу. Он снова зашёл в тупик, прервался и открыл следующую книгу. Несмотря на это он узнал о семи новых магиях, у него это хорошо получилось. У него не было таких гениальных магических знаний, как у его отца, но его понимание о структуре и запоминание всегда было быстрым. И такая магия существует. Сеется запретное проклятье, записанное в определённой книге. Однако это уже не было проклятьем. Запрещённое заклинание это проклятье, которое нельзя развеять после активации, поэтому его следовало запечатать. Но его отец применил новую технику, создав совершенно другую магию. Он попытался разобраться в магической композиции, заставил свой полёт танцевать в воздухе, затем одна сумка, поставленная на полку в комнате, упала. Кожаная сумка, сумка открылась. Из сумки выпало большое количество листов, несколько штук полетело по воздуху. О, вот оно. Мой отец использовал это. Алира мог копировать себя и использовать это как замену или сдерживать своих врагов сколько угодно. Однако сейчас даже со способностями Райнера простое плавание нескольких листов в воздухе требовало огромной концентрации. О, правда? Ты так это использовал? Это слишком чудовищно. О, нет, это Он постепенно начал осваиваться. «Ммм, вот оно что!» Взмахнул пальцем, затем в воздухе разлетелось около 20 листов. Небольшое прикосновение к магическому кругу, развернутому в мозгу, он попробовал переписать магическую композицию, настроенную для Лейерала на ту, которая подходит ему. Конечно, композиция, сделанная Лейералом, достаточно продумана, и в ней нет излишков, но он немного поменял её для себя. Конечно, это снизит мощность и эффект, но... «Ха!» И когда Райнер снова завертёл пальцем, листья начали регулярно вращаться вокруг него как торнадо. Хмм, понятно. Ну, верно. Избавиться от этого. Он переместил палец с обеих рук, затем листья вернулись в сумку. Один из них вытянулся и попытался закрыть крышку сумки, но не достал до крышки и вернулся. Что? Я ошибся? Он засмеялся. Впрочем, на первый раз сойдёт. Может быть, он тоже сможет это освоить. Всё ещё ужасно. Я измордян. Его палец затанцевал в воздухе, и из сумки вылетел листок, а записная книжка сорвалась с небольшого письменного стола в комнате и понеслась к нему. Хм. Рейнер вдохнул и выдохнул задержанный воздух. Нет, я вообще не могу поддерживать магию. Затем встал и взял упавшую книгу. Книга была о том, как использовать глаза будущего. Проклятие факела. Другими словами, это было исследование того, как эффективно использовать глаза будущего по имени Эна. Э, тутна вспомнила её, ту, которой был Люсиль. Конечно, сейчас она жива, потому что Лирал использовал свою жизнь, чтобы вернуть её к жизни. Однако её способность видеть будущее уже потеряна, Люсиль поглотила её. Нет, похоже, Лирал хотел, чтобы Люсиль поглотил глаза будущего. Другими словами, Лисиль и Анна или Лирал пытались использовать эту способность. Поэтому, вероятно, в этой заметке говорится, как использовать способность проклятия факела, которую Люсиль поглотил в будущем. Будущее. заглянуть в будущее. Эй, это, наверное, более отвратительная способность, чем Альфа Стигма. В это время в другой комнате: "Это ложь, ложь, ложь!" раздался сильный голос, голос Феррис. Он дрожал от эмоций. Райнер покосился в ту сторону из-под пола, опущенных вверх. Хм, интересно. Это займёт немного больше времени. Действительно, Феррис и Люсиль должны были воссоединиться впервые за долгое время. Прошло много времени с тех пор, как они виделись. Конечно, если Люсиль откроет своё сердце Феррис. Если так, то ничего страшного. Феррис, казалось странно, относилась к своему брату, но она его искренне любила. Райнер думал, что Люсиль сдастся, если ей эмоции будут такими сильными. Нет, потому что её прямота всегда спасала и самого Райнера. Он был уверен, Люсиль тоже будет спасён. Он тихо посмеялся в одиночестве. Вот почему он не освободил Люсиль от ограничения распятия. Не позволяя ему убежать от своей сестры. «Ха, я хотел бы взглянуть на то, что происходит. Надеюсь, что их воссоединение будет успешным». Райнер уселся на пол, ещё раз махнул пальцем, снова переместил листок. В конце концов, нагрузка по-прежнему действовала на мозг и умственные способности. «Хм, чёрт, стало проще. Интересно, смогу ли я эффективно использовать это на практике?» Сказав это, он поднёс две книги на книжной полке к листу, однако по дороге он отвлёкся, магия в листе высвободилась, и книга упала ему на лицо. «Ужасно больно?» «Ау, это больно, и у меня нет мотивации. Интересно, стоит ли мне поспать?» Он лёг на пол, рассмеялся, снова встал. Возможно, ему нужно было систематизировать и обобщить знания и магию, про которую он прочитал. Систематизировать такое большое количество литературы, собрать её так, чтобы каждый мог её понять, а затем создать что-то, что расстроит мир. «Хм, я не могу сделать это в одиночку. Конечно, если есть время, всё по-другому». Может быть, он должен был получить это все через несколько лет. В конце концов, его интересовала только магия. Честно говоря, есть вещи, которые не мотивировали его, но он очень интересовался магией. Это наследственность. Он засмеялся. Возможно, это качество унаследовано от Лиерала. Он бы хотел заняться исследовательскими материалами. У него было такое ощущение, что он хочет воспользоваться этой лабораторией, оставленной его отцом, но... Верно, времени почти нет. Срок семь месяцев. А потом боги снова вмешиваются. И богиня обязательно нападёт снова. Герой разрушит Сиона, другие люди, принадлежащие к высшим слоям общества, которые никогда не видели и не слышали об этом, начнут свою деятельность. Итак, перед датами мы должны создать магию, которая перевернёт мир вместе с людьми. Для этого, как сказала Миллер, был нужен помощник. С самого начала команда должна была проводить исследования. Ну вот почему все исследователи магии со всего мира могли собраться в одном месте. Поэтому он отложил книгу, упавший на пол, и встал, ещё раз оглядев лабораторию, которую отец оставил только ему. Что ж, давайте выясним, что мой отец знал, что он мог делать и что он хотел, чтобы мы сделали. Так что, может быть, мне нужно провести суперисследование моего отца. Если бы мой отец мог сделать это в одиночку, я уверен, он бы не доверил это мне. Он всё же гений. Можно ли прогуляться? Даже если это не так, Ему нужно было кое-чего прикупить. Инструментов для исследования не хватало. Конечно, в лаборатории Леирала были все инструменты, но многие из них были позже модифицированы и настроены для Леирала, и не было инструкций по их использованию. Поэтому он не мог просто использовать их. Следовательно, ему нужно сходить в магазин магических инструментов, чтобы купить их. У меня нет денег. Скорее всего, магические инструменты, необходимые для этого исследования, вероятно, не были чем-то, что можно было бы купить на его личные карманные деньги. Возможно, нужны деньги уровня государственного бюджета. Кстати, интересно, может, и Зокино помогут. Предприятие Укин было пожалуй одним изскрупнейших на южном континенте. Это должен был быть самый важный исследовательский институт, ответственный за конкурентоспособность магической технологии Ролнда. Я должен попросить у Сиона карманные деньги. И так он вышел из комнаты в коридор, посмотрел на чуть более просторную лабораторию позади, лаборатория, в которой должны быть Феррис и Люсиль. Обещанный час уже прошёл, но Можно ли уже заглянуть к ним? Немного подумав, он решил, что пора заходить, а он прошёл по коридору и немного приоткрыл дверь.